Глава 62 Утро наступает, а радость не приносит. Во-первых, слишком рано. Во-вторых, Оскар рядом шумит, что-то делает. В-третьих, желание есть никуда не делось, а наоборот усилилась. В чем дело? Сажусь на кровати, косясь на Мерлин. Вот у кого все хорошо. Сон крепкий, детский. У меня уже не такое, к сожалению. Ни в чем. Отмахивается Оскар. Спи. «Да не могу я!» – сплёскиваю руками. «Ты создаешь шум. Хуже слона, честное слово». «Извини, потерял кое-что». Следует ответ от графа. А он сам даже не утруждает себя поворотом в мою сторону. Качаю головой. «Вот как так можно?» Начинаю понимать, почему у аристократов отдельные спальни для супругов, а заодно и армия прислуги. Да люди просто о своей нервной системе думают. Молча встаю с кровати и подхожу к двери. «Не надо мне помогать, я сам. Ты все равно не найдешь», — говорит Уильямсон. «А я и не собиралась. Я хочу добыть завтрак. Ребенок скоро проснется. Хорошо бы сходить в город, купить свежего хлеба и масла. Надоели эти сухие пайки. На сухарях до вяленом мясе далеко не уедешь. Вы выехали из дома всего несколько дней назад. А вам уже подавай домашнюю еду?» — спрашивает насмешливо граф. «Представь себе, да?» — развожу руками. «Такие мы». Комфорт, любим полноценное питание, и это нормально. Да нам даже разбойники дали горячую похлебку. А ты хлеба жалеешь? Одной частью сознания я понимаю, что раздражаюсь на ровном месте. Но усталость и голод не способствуют хорошему настроению. Раньше я полагала, что только мужчины злые, когда вовремя не поедят. А теперь я сознаю, что мы все одинаково устроены. «Да ничего я не жалею», — хмурится Уильямсон. «И что ж ты сбежать от разбойников хотела?» раз они такие человечные. Может, стоило вас там оставить? Ой, все. Машу рукой, обидевшись. Это ни в какие рамки. Я ушла за пропитание. Надеюсь, у тебя хватит совести дождаться меня, а не уехать куда-то еще. Выбегая в коридор и торопливо спускаюсь по лестнице. Мэри, я не это хотел сказать! Кричит мне вслед Оскар. Конечно, я бы вас в любом случае спас. Я глупость сказал. Да и куда ты пойдешь? Ты же ничего здесь не знаешь. Но я не отвечаю, игнорирую. Открывая входную дверь и с наслаждением оказываюсь на улице. Как же я соскучилась, оказывается, по цивилизации. Городские постройки сразу поднимают настроение. Прямо моментально, я бы сказала. Здание, как нам с Мэрлин, показалось ночью, действительно в большинстве своем серые и темные. Но в этом есть какой-то свой особый шарм. По крайней мере, унылость в окружающем пространстве я не ощущаю. Наоборот, лишь гармонию. Выхожу за калитку и внимательно смотрю на дом Оскара с полминуты. Заблудиться и потеряться я не хочу. Нужно сразу запоминать окружающую обстановку. Далее решаю пройтись прямо по улице, не искать приключений и проблем с поворотами. В конце концов, город выглядит достаточно респектабельным, чтобы иметь не одну пекарню на все улицы. Так что я почти не сомневаюсь в своей удаче. И через пять минут мне действительно везет. А я знала, что справлюсь, и сама найду пекарню. Это ведь не блуждание по лесу и дорогам. Это вполне нормальный город. А уж в городской жизни я прекрасно ориентируюсь. Зря Уильямсон в меня не верит. Покупая свежайший горячий хлеб, здесь же оказывается и масло, о котором я мечтала. Булочек случайно нет? Спрашиваю с надеждой, думая о Мерлин, Хотя я сама бы не отказалась. Нет, мэм, вы слишком рано. Вам повезло, что обычный хлеб успели испечь, отвечает миловидная девушка за стойкой. «Приходите через несколько часов». «Спасибо. Киваю и собираюсь уходить». «А вы приезжие, да? У кого-то в гостях остановились?» Любопытство местных к новым лицам везде развито. Видимо, городок не такой большой, как я решила изначально. Просто зажиточный. «Что-то в этом роде», — говорю с улыбкой и решительно разворачиваюсь. «У нас сегодня праздник на площади, приходите!» — кричит она мне уже в спину. «Хм, а это интересно. Может, и придем». До дома остается штук 20 шагов, как я замечаю тень, быстро мелькнувшую на крыше дома и моментально скрывшуюся на чердаке.